Глава 24. «Он сильнее тебя!» — раздался предупреждающий голос кактуса в голове. «Ярослав, постарайся не дерзить, а то останутся рожки до да ножки!» То, что передо мной действительно сильный маг, я и так понимал. Точнее, чувствовал. И ощущал это не то чтобы я сам, а симбионт внутри меня. Передавал своего рода волнение, которое проецировалось в мозг. Более того, я впервые услышал его внутри себя, а не так, как это было раньше во сне. «Ты слишком слаб, чтобы поглотить его». Чужеродный, но при этом однозначно женский голос зазвучал сразу после того, как кот порекомендовал мне его отпустить. Мне знаком подобный тип носителей симбионта. Спокойные и рассудительные. Одиночки. С такой силой им нужно сбиваться в стаи, а не путешествовать в одиночестве. «Что ты имеешь в виду под словом «путешествовать»?» Тут же переспросил я симбионта, раз уж он изволил со мной поговорить сам. «Что он такое?» Но вместо симбионта ответил кот, который подумал, что это я его спрашивал. А значит, он не услышал этот чужеродный голос, который разговаривал со мной. Интересное наблюдение. «Путешествовать? Разве я говорил что-то про путешествие?» Кот чуть вышел из-за моей ноги, показывая свою усатую морду. Повторно зашипел и следом попросил. «Отпусти и беги, пока он тебя не убил!» «Я так понимаю», — начал я. «Ситуация не самая приятная, да?» Маг удивлённо вскинул брови и улыбнулся в ответ. «А вот дальше температура воздуха вокруг нас стала резко повышаться, да так, что спустя каких-то пару секунд уже создавалось впечатление, что я стою не в подъезде, а в бане, в самой, что ни на есть, настоящей». «Нет, так не пойдёт», — виновато улыбнулся я, отпуская одежду мага. Позволять ему почувствовать превосходство, несмотря на кричащие ощущения опасности, я не собирался. Кто знает, чем это все закончится. Говоря все это, я не убирал когти, а защурился, выискивая уязвимое место в оболочке носителя, как это было в случае с Альбиной. Только вот я увидел иное. Ауру. Самую настоящую ауру. Причем более полную, чем мне доводилось видеть раньше. Вокруг мага словно что-то горело. Нет, это не был огонь или его проявление. Это были тонкие оранжевые нити, которые исходили из сердца человека и выходили из кожи со всех возможных мест, сантиметров так на 10-15. Всё вместе образовывало вокруг тела человека едва заметную дополнительную оболочку. Выглядело очень красиво, и я не смог удержаться. «Вау, это ваша аура?» — ляпнул я и тут же прикусил себе язык. «Нашел еще время для подобного». Мак в ту же секунду перестал светиться, а я щурится. Я и не сразу понял, что сказал. Кактус же в это время поднял голову и, глядя на меня, прошипел. Мысленно, конечно же. «Что ты только что сказал?» «Ты...» — протянул мужчина. «Что ты видел?» «Ярослав! Ярослав!» — взревел кот. «Что ты только что сказал?» «Вашу ауру» холодно произнёс я, чуть пиная кота ногой, чтобы он не мешался. Причудливая. Оранжевая. Сложно описать. Удар когтистой лапы по ноге был предвестником чего-то неприятного. Но кот ошибся, как и моё восприятие опасности. Мак заулыбался, а затем издал короткий смешок и со слегка озадаченным видом почесал шею. Даже сама атмосфера стала более дружелюбной. «Не думал, что так встряну», — улыбаясь, сказал он. «Ярослав Алексеевич, вы уж меня простите, я не со зла защищаться начал, просто жизнь такая». Его извиняющийся тон изменил всё. Он признал, что не сможет справиться со мной. Почувствовал рядом с собой неизвестную силу, как я понял. Но если бы кактус не умолкал, я бы так и остался в неведении такой резкой смены настроения. «Ты хоть понимаешь, что ты только что сознался магу в том, что ты девиант?» Пушистое создание никак не могло успокоиться. «Если он тебя сдаст, ты... ты...» «Успокойся», — попросил я. Как видишь, ситуация повернулась в другом ключе. Да и уже поздно что-то менять. «Да черт с ним, с твоим ключом! Как ты можешь видеть его ауру? Ты не маг, Ярослав! Ты не маг!» «А что, только маги могут видеть ауру? Я же девиант, если ты не забыл. И у меня уже проявились способности, сам знаешь». Кот ничего не ответил, сделал вид, что толкнул меня и пошёл в сторону двери, проходя мимо мастера театрально пренебрежительно. Ещё и раздражительно подёргивая хвостом. «Я Василий», — улыбнулся мак, протягивая руку. «Надеюсь, это недоразумение останется между нами?» «А? Чего?» — запнулся я, глядя на широкую пятерню мастера по ремонту двери. «Да, конечно». Кактус очень долго не мог успокоиться, ссылаясь на мое везение и странное изменение моего симбионта. С его слов я понял лишь одно — я не должен был этого видеть. Но лишь после того, как я попытался ему подробно рассказать о происходящем и объяснил, что это представляло собой в моих глазах, тот, наконец, успокоился, по крайней мере, внешне. Пришлось в том числе касаться не только момента с магом огня, но и рассказать, как я смог победить наемницу на недавнем сражении. Пусть потом всё это забылось из-за того, что я несколько перестарался в своей победе. Только это не убедило кота. «То есть ты хочешь мне сказать, что увидел в магической защите мага Бреш?» Кактус, нагло сидя на столе, вопросительно уставился мне в глаза. «Откуда такие особенности у Девианта? У меня такого и в помине не было!» В этом и была основная причина недовольства кота. Он очень ревностно относился к тому, что я начал показывать что-то из того, что не входило в перечень его собственных возможностей. Правда, я не понимал, почему он так заводится с этого. А ты не думаешь, что мы можем развиваться чуть иначе, просто по банальной причине, что симбионт в другом теле? Да и в тебе он сейчас может выдавать что-то другое. Как минимум, коты не умеют разговаривать, а это уже куда более глобально, чем видение магии, — покачал я головой. Тем более смысл мне врать о том, что я видел собственными глазами. «Допустим», — кот всё так же пялился на меня немигающим взглядом. «Но твоя... но то, что ты видел, ауру мага, — это чушь собачья!» «Возможно», — не стал я это отрицать. «Однако я видел то, о чём и сказал. А дальше сам объясняй, что это такое. Вся сложность в том, что озвучил ты то, чем владеть не вправе». Только чистокровный маг может видеть в своем собрате отголоски силы. И то это большая редкость. Так что либо этот твой Василий просто набитый дурак, не знающий законов магии, что вряд ли, либо... Либо он посчитал меня слишком сильным девиантом, чтобы рисковать со мной связываться. Закончил я за него. Сам же говорил и не раз, что девианты — отклонение от нормы. Вот и он не мог знать наверняка, какая сила у меня есть и насколько это вообще может оказаться банальным блефом. «Справедливо», — зевнул кактус, потягивая лапы. «Но всё равно неубедительно. Может, ты не ауру видела, а что-то другое? Это как твоё предположение дымки, которое на самом деле оказалось опознавательным фактором носителя». «Может», — немного подумав, согласился с ним я. «Может, видел проявление магии, как было с тем щитом наёмника» а она по счастливой случайности оказалась именно того же цвета, как и это самое «смешно». Кот спрыгнул со стола и, не поворачиваясь ко мне, закончил разговор. «Это очевидно. Земля зелёная, огонь оранжевый. Маг просто дурак и не больше. А ты счастливчик. Боги, какой же ты счастливчик, что тебе ещё голову не оторвали или не поместили в лабораторию для исследований». С этими словами он завернул за угол кухни и, судя по звуку когтей, принялся остервенело драть диван. Наказывать его за это я не стал, ибо почти сразу же зазвонил мобильный телефон. Только вызов принять не успел, а сам же уставился аж на 14 пропущенных вызовов. Причём вызовов от моей знакомой. Повторный набор Ани не дал результата. Трубку она не взяла, но спустя каких-то 10 минут она неожиданно позвонила уже в домофон. Вот тут я весьма сильно удивился. Девушка очень быстро поднялась по ступенькам и застыла в дверном проеме, вопросительно уставившись на кота, нагло, как умеют это только коты, преградившего ей дорогу. Я же сидел на кухне, выглядывая из-за угла. «Ты завел кошку?» — тут же зазвучал первый вопрос от Ани. «Не думала, что твоя мания подкормить дворовых зайдет так далеко, хотя...» Она чуть присела, разглядывая пушистое животное, но руку так и не поднесла, чтобы погладить. Ее выражение лица с удивлением сменилось на откровенное отвращение, а последующий комментарий и вовсе не шел ни в какие ворота. А он блохастый, что ли? Ты с какой помойки его подобрал? От такого отношения кактуса аж перекосила, издав звук, похожий на короткий смешок со смесью шипения. Он повернулся к ней задом, поднял хвост и, деловито покачивая пятой точкой, устремился на кухню, говоря при всём при этом... «Какая неоттёсанная девчонка! Стыдоба, Ярослав! Стыдоба!» «Нормальная она», — парировал я. «Это Аня. Не обижайся, она к животным относится довольно пренебрежительно». «Ах, это Топаси, о кой ты мечтаешь по ночам!» Тут же съязвил кот, усаживаясь напротив меня поудобнее. «Ну, будь я на твоём месте, я бы её...» Он не успел договорить. Тапок, который слетел с моей ноги, стал предвестником буря. И такой тонкий намёк был понятен. Кактус фыркнул и отошёл на пару шагов подальше от меня, свернулся в клубочек и вжал морду в хвост. «Я пройду?» — спокойно спросила Аня, с интересом смотря на мои гляделки с котом. «Со стороны действительно всё должно быть выглядело странно». «Да, конечно», — виновато улыбнулся я, вскакивая со стула. Девушка прошла мимо меня, оставляя за собой приторный запах цветочных духов и в некоторой даже, можно сказать, хозяйской манере уселась на стул, закидывая ноги на стол. Свинство, с одной стороны, а с другой... Она раньше часто была у меня в гостях, да и отношение к дому моего друга у неё было несколько иное, чем у обычного человека. Как только я закрыл входную дверь и вернулся на кухню, Анна решила приступить к конструктивному разговору. «Ты почему трубку не берёшь?» Она сощурилась, как только кот поднял физиономию. «Ярослав, что ты знаешь о группировке людей, которые знают, знают, что есть такие, как мы?» «Ах, так она о том случае в доме, после которого ни разу не показалась». «Ну тогда...» «Видимо, не больше тебя», — ответил я. «Ты мне вот что скажи. Где ты взяла тело того человека, в которого превратилась?» «Сменила форму», — отмахнувшись, ответила она. «Превращаются перевертыши, и те в целом не совсем люди». Это не отменяет сути вопроса. Я достал стул из-под стола и сел напротив нее. Ну а то, что она сказала о каких-то перевертышах, я решил проигнорировать. Один из наемников в группе, которая пришла по звонку в тот дом. «По какому такому звонку?» — удивился я. «А это я у тебя хотела спросить». Она скинула ноги со стола, и уставилась на меня немигающим взглядом. «Моим людям поступил сигнал о выезде. Мы перехватили переговоры по радиоканалу, которым пользуется эта организация, и я успела убить наёмника раньше, чем они вошли в твой дом. Не спрашивай, где и как, но я была там почти с того момента, как они вошли в дом». «Понятия не имею, кто мог позвонить», — честно признался я. «Но это же... Ань, скажи мне вот что». Девушка внимательно посмотрела на меня и, не дожидаясь вопроса, задала свой. «У тебя в группе наемников есть враги?» «Подумай», — протянула она. «Может, есть тот, кому ты успел перейти дорогу, и на тебя он или она точит зуб? Среди них много тех, кто не очень любит новичков, да и наемников друг с другом ничего не связывает особо. Недаром же они вольны переходить из одной группы в другую». Аня своими словами слегка перебила поток мыслей в голове. Тем более, что была такая личность. Блондин из нашего персонала. Слабовольный наёмник с огромным чувством собственного величия. Только я не думаю, что он мог быть к этому как-то причастен. Это не то чтобы мелочно, это глупо. Даже для него. Рассказав об этом Ане, я вернулся к своему вопросу, который так и не успел задать. «Ань, а ты можешь принимать форму существа, которым ты была раньше? Ну, того, которым была в универе?» Её глаза округлились, а нос нервно дёрнулся. «Похоже, моя подруга детства даже не представляла, что я задам именно такой вопрос». «Могу? А что?» — настороженно посмотрела она на меня. «Ты что там удумал, Ярослав?» — тут же заговорил кот. «Эту дурью не занимайся!» «У меня есть проблема. Серьёзная». Начал я, не реагируя на слова кактуса. Женщина, которая допрашивала меня в доме, не так давно побывала в гостях в нашем кафе. Дальше нетерпеливо потребовала Аня. Когда они меня осматривали ещё в летнем домике, то видели травму, которую нанёс мне Дикий. Как ты понимаешь, она у меня заросла, а вот женщина спрашивала меня насчёт неё. Так, а что она спрашивала-то? Она чуть приподнялась со стула. «Не тяни, Ярик, ну!» Они дали мне бланк страховой, чтобы я обратился к врачу. Собственно говоря, я этого и не сделал. И она приходила именно из-за этого. Вела себя подозрительно и, кажется, что-то заподозрила. Если она узнает, что я носитель симбионта, то дикого, которого они держат на привязи в поисках мага, науськают и на мутантов. «Но ты... что ты сказал?» Воскликнула Аня, резко поднимаясь со стула, отчего тот с противным грохотом упал на пол.